Глава 46 На солнце, на ветер, на вольный простор Любовь уносите свою, Чтоб только не видел ваш радостный взор Во всяком прохожем судью. Бегите на волю, в долины, в поля, На травке танцуйте легко, И пейте, как резвые дети, шаля Из кружек больших молоко. Марина Цветаева. На солнце, на ветер, на вольный простор. Дворец появился на горизонте в лучах предзакатного солнца и выглядел квадратным величественным строением. Тролли считались кочевым народом. Часть их занималась выпасом рассаров, часть охотой, часть земледелием, что в условиях степи было занятием сложным и требовало раз в несколько лет перебираться с места на место. Всех вместе троллей, расу немногочисленную, редко когда можно было застать на одном и том же пространстве. Но для удобства послов других раз построили серое сооружение, гордо именовавшееся дворцом. Крепкие стены, узкие окна, шпили на крыше, башенки по четырем сторонам здания. Почему дворец, когда это сооружение больше было похоже на замок, я не знала. Но именно в нем проживали правители и двор, самые ленивые из троллей. Двое слуг, крупных представителей своей расы, при нашем появлении выскочили из дворца и бросились к нам с Цакаром. С помощью мужских рук, буквально тащивших меня по ступеням дворца, я с трудом добралась до выделенной мне комнаты. С тихим стоном рухнула кулем на кровать. Боги всех миров, я все же доехала. Самой не верилось, что вокруг цивилизация, а не ставшая привычной серая бесконечная степь. Ноги и руки гудели, тело налилось. Я не хотела шевелиться лишний раз, не было никаких сил. Приставленные ко мне гостеприимным цакарам служанки принесли большой железный чан, наполнили его горячей водой, добавили неизвестных мне масел, и уже через полчаса я нежилась в самодельной ванне. Позволив мне вдоволь насладиться долгожданными водными процедурами, мое еле живое тело немилосердно вытащили практически с дна, куда оно опустилось в бессилии, поставили на ноги и начали мыть и скрести мочалками. Я тихо постановала под сочувственные охани служанок, чувствуя, как со старой кожей с меня слезают волнение и усталость. Бодрее, чем была, я вылезла из чана и, одетая в теплый длинный халат до пят, буквально накинулась на нормальную еду. Густой мясной суп, рагу с местными корнеплодами, напоминавшими по вкусу земную картошку, сыр, колбаски, хлеб, морс. Все было сметено минут за двадцать. «Хорошо» пробормотала я, насытившись. Пушок, уже накормленный сердобольными слугами и дремавший на одеяле на кровати, согласно муркнул. Заснула я, едва добравшись до кровати. А утром, сразу после сытного завтрака, ко мне зашла служанка, высокая полная женщина-тролль, и почтительно сообщила, что его высочество просит присоединиться к нему в одной из гостиных. «Я провожу Ранара. Я кивнула, снова влезла в постиранный ночью и высушенный с помощью магии свой родной халат, обула тапки и вместе с Пушком отправилась в гостиную. Пора было возвращаться порталом домой. Цакар, обряженный в рубашку, штаны и камзол, все темно-синего цвета, сидел в кресле угоревшего камина, задумчиво смотрел на огонь. Едва мы с Пушком появились в дверях, он поднялся. «Доброе утро, Ранара! Надеюсь, вы хорошо отдохнули?» «Императорский портал в полном вашем распоряжении. Читай, чем быстрее ты отсюда исчезнешь, тем лучше». Я кивнула. «Благодарю, Ранар. Буду рада вернуться домой». Длинными коридорами, освещавшимися магическими шарами, в сопровождении принца мы добрались до комнаты с порталом. Высокая широкая арка, мигавшая разноцветными огнями, доверия не внушала. Но выбора у меня не оставалось». Пушок, насмешливо фыркнув, подбежал к карке и исчез в ней. Поколебавшись пару мгновений, я последовала за ним. Миг, и вот уже я стою возле собственного замка. Удобно, что и говорить. «Селенира!» Меня обхватили крепкие руки любимого. У наших ног крутился Пушок. Вот когда он успел предупредить Лорана о моем появлении? «Селенира, как ты нас напугала! Где ты была?» «Стихийный портал выбросил нас к троллям», — ответила я, наслаждаясь объятиями Лорана. От замка, между тем, спешили Шарон и Кладира. По их лицам я поняла, что одними нотациями не отделаюсь. «Посадить тебя под замок и не выпускать, пока не родишь», — ворчала Кладира, когда страсти улеглись, и мы с ней остались в одиночестве в одной из гостиных. «Это же додуматься надо, наложить на заклинание собственные стихи». А если бы тебя выкинуло в горы к драконам или в подземелье к гномам? Оттуда, знаешь ли, выбираться намного тяжелее, чем из степей троллей. Цакар тебя хвалил, — вклинилась я в поток ее негодования. Кладира покраснела. Не переводи тему и не сводничай. Ты понимаешь, что теперь тебе нужно думать не только о себе, но и о детях. Не ругайся, — вздохнула я. Это вышло совершенно случайно. Лучше объясни, почему Селенира никогда не пользовалась порталами. Потому что никогда не умела их строить, дернула плечом, постепенно успокаиваясь Складира. Стихийный портал, на то и стихийный, тебя может выкинуть где угодно, даже на дне моря. А точные координаты порталов она задавать не могла. На это способны только очень сильные маги, намного сильнее нее, и служат они при императорских дворах. Если цакар появится здесь. «Селенира, не сводничай! Его высочество уже и думать обо мне забыл». Я скептически хмыкнула про себя, но тему развивать не стала. Хотя что-то мне подсказывало, что принц троллей вполне способен появиться здесь в ближайшее время как раз из-за кладиры.